Как начальник областного штаба партизанского движения, я потребовал рапорта по форме и раньше, чем отдыхать, прошел по лагерю с инспекционной целью. 12 шалашей из веток были расположены под деревьями на расстоянии нескольких шагов друг от друга. В шалашах бойцы устраивались по своему вкусу и по тем возможностям, какие у них были. Кто на синяках? кто на плохо просушенном мху, кто на разосланном тулупе. В трех или четырех местах горели костры. На одном из них женщины варили в большом котле кашу. У других костров люди просто обогревались. Кстати, было уже морозно. Градуса четыре ниже нуля. Снег еще не выпадал. Оружие каждый боец держал при себе. Я проверил несколько винтовок и пистолетов. Вычищены были плохо. Многие ни разу свое оружие даже не опробовали. В совершенном бездействии заброшенным стоял ротный миномет. Никто им, оказывается, не умел пользоваться. И никто и не пытался научиться. Мы его тут же, в первый обход, проверили. Выпустили несколько мин. Когда стали обходить посты охранения, ближние заставы Я увидел вдруг того самого полусумасшедшего старика, которого мы с Симоненко встретили месяц назад невдалеке от лесовых сорочинцев. Да, именно того, который пас тощую корову и ночью грозил кулаком немецким бомбардировщикам. Он сидел на пеньке и вел протокол допроса пленного. На немецком солдате шинель, мундир и брюки были расстегнуты. Он стоял, поддерживая штаны, руки по швам и дрожал. На земле с пистолетами наготове сидели два партизана. Увидев командира, старик вскочил, взял под козырек и довольно браво отрапортовал: "Товарищ командир отряда, боец-переводчик Саченко по приказу комиссара отряда веду допрос пойманного бандита, именуемого солдатом германской армии". «По вычурности слога можно было безошибочно определить, что это именно тот старик. Он же меня либо не узнал, либо не пожелал узнать». «Что за человек?» – спросил я командира, – «когда мы отошли? И где его корова?» «Откуда вы, товарищ Федоров, знаете про корову?» «Да, он действительно прибыл к нам с коровой. Назвался учителем немецкого языка из Полтавы». «История интересная». Повторяет ее безошибочно, не сбивается, так что пока нет оснований не верить. Сычев стал мне ее подробно излагать. Дом его в Полтаве немцы разбомбили. При этом была смертельно ранена жена. Умерла у него на руках. Сын в Красной Армии, дочь учится в Москве. Немцы, как только захватили Полтаву, взяли на учет преподавателей немецкого языка. Ему предложили работать в комендатуре. Той же ночью он забрал с собой единственное оставшееся имущество – корову – и ушел из города. Куда старик не приходил, всюду он должен был регистрироваться. Немцы узнавали, что старик владеет немецким языком и требовали «идите работать переводчиком». Старик забирал свою корову и шел дальше. Он стал избегать людей, обходить села и города. Так он набрел на партизанскую заставу. Очень он нам пригодился. Единственный в отряде человек, знающий по-немецки. После инспекционного обхода я еще выслушал официальный отчет командования. Затем пошли обедать. За столом нас забросали новостями. Узнал я, что Капранов и Дружинин живы и здоровы подобно мне, благополучно прошли от Перятина. Они были здесь, пробыли недолго и отправились к Попудренко в областной отряд. Узнал я и о том, что областной отряд действует, а слухи о его самороспуске распространяла ничтожная кучка дезертиров. Попудренко уже стяжал себе известность своей храбростью и дерзкими налетами. Тянутся в областной отряд – «Люди со всех сторон». Отряд расширяется, строится, но... И тут пошли разговоры на всякие спорные темы. Споры же следует решать в присутствии обеих сторон. Мы их коснемся позднее. «Как же это все-таки получилось?» – спросил я командование отряда. «Что вы послали мне навстречу в Малодевицкий район своих людей, и они не сумели найти нас?» «Мы там большое совещание провели, стягивали людей со всего района. Ай да разведчики, покажите, что за народ».